В последние дни Катерина Яковлевна заметно стала капризничать, и еще не понимая, что причину тому подтачивающий ее недуг, державин не удержался от свержения на нее. Он и сам вдруг сделался раздражительным не в меру. Возмущали его дворские хитрости, наветы и козни, и чьи стац секретарей имена и Грибовского, то ли облагодетельствованных. Ах, верно говорят в народе, рысь сверху пестра, а человек изнутри лукав бывает. Внешне все шло для него с превеликим благополучием. 2 сентября 1793 года при праздновании Ясского мира Державин был назначен сенатором с пожалованием ему ордена святого Владимира второй степени, Летом он переезжал в царскосельский дворец под одну кровлю с Хараповицким и набиравшим силу бывшим правителем канцелярии Безбородки Трощинским, но доклады его Екатерине II и тут делались все реже и реже. В дурном расположении духа, покидая свой дом на фонтанке, Державин повздорил с женою и почти неделю просидел один в отведенных ему покоях Царскосельского дворца, напрасно ожидая приезда своей плениры. Примечание. Пленира так называл Державин свою первую жену Екатерину Яковлевну, конец примечания. Стоял сентябрь, но еще сочные зелены были за окном липы нового регулярного сада. Над стриженной зеленью подымались высокие купола парковых павильонов, далекие башни и обелиски, за которыми полыхал край из красного неба. Всю ночь ярилась поздняя, верно последняя в этом году гроза. Перо быстро бежало по бумаге. «Мне очень скучно, очень скучно, друг мой, Катенька, вчера было, а особливо, как была гроза, и тебя подле меня не было». «Ты прежде хотела в таковых случаях со мною умереть, но ныне, я думаю, рада, если б меня убила, и ты бы осталась без меня. Нет между нами основательной причины, которая бы должна была нас разделить. То, что такое, что ты ко мне не едешь, самонравие и гордость. Не хочешь по случившейся размолвке унизиться перед мужем, изрядно». «Где же та добродетель, которую ты твердишь, которую ты отличаешься от прочих женщин и которую ты даже хвалишься? Итак, забудь, душа моя, прошедшую ссору. Вспомни, что уже целую неделю я тебя не видал, и что в среду Ганюшка твой именинник. Приезжай в объятия верного твоего друга». Державин поднялся из-за стола и распахнул окно. Вместе с сентябрьской свежестью в комнату ворвались далекие голоса птиц, провожающих грозу. Он накинул красный сенаторский мундир и черным ходом вышел побродить по аллеям парка. По всему чувствовалось, что царствование Екатерины II клонилось к концу. Державин ощутил это сразу после смерти Потемкина. Действия сего вельможи не имели пределов – Власть и волю его даже превышали волю и власть императрицы. Но со смертью Потемкина вельможи делали, что хотели, и не страшились ответственности и возмездия, уверенные, что некому исполнить веление государыне. Потемкина уже не существовало. Пройдя грот, Державин остановился, наслаждаясь видом «Большого пруда», Изрезанные берега с полуостровами и бухточкой, большой лесистый остров посредине делали его похожим на тихое лесное озеро, и хоть было тепло почти парка, хоть еще летали над водой с тихим треском последние крамысла стрекозы дыхание осени здесь ощущалось сильнее. Ветер листобой нанес в озеро палой листвы, которой не было на чистеньких аллеях парка. В склонившихся над водою серебристых ивах, кленах и вязах, лисьим мехом играли из желто красные цвета. Гаврил Романович?» «А я к тебе заходил. Что уединился? Чай предаешься на природе поэтическим мечтаниям», вывел его из задумчивости знакомый голос. «К нему у Вальча вышел толстяк Хроповицкий. «Страх люблю сии места», — продолжал он, отдуваясь. «Тут можно отдохнуть от дворской суеты. Не нужно думать о чинных и важных поклонах, приветах рукой и реверансах». «По-моему, Александр Васильевич», — улыбнулся Державин, «как раз на паркете ты и чувствуешь себя, словно утка в воде». «Не хикай надо мной. И меня дворская жизнь изнурила». Державин только тут заметил, что Храповицкий успел накуликоваться и изрядно. — Нет, брат, — серьезно сказал Державин, — надоело мне другое, что все потуги мои вершить дела справедливо тчать никому не надобно. — И... да твое ли это дело искоренять взятки и разоблачать лиходеев? Твой удел иной, и вот тебе мое послание. Сочинил его ночью, во время грозы. Державин принял сложенный в четверо листок. Придя к себе, прочел вирши. Так и есть. Тибель с экстрактами таскаться, Указаны выписки крепить. Рожден восторгом воспламеняться И мысли к небу возносить. а Енисеи, Лени, Обе И тучных тамошних полях Пусть пишет отставной Якобе Не нам ходить в тех соболях. Оставь при ябеде вдовицу Судей со взятками оставь, воспой еще, воспой Филицу. Хвалы к хвалам ее прибавь. Нет, не может Державин создать новые хвалы киргизской владычице. Конечно, язык мягче подпупной жилы, Но только не у поэта, а у царедворца. Не колеблясь Державин написал Хараповицкому резкий отказ то, как Якобе оставить, которого весь мир теснит, как Лагенова дать отправить, который золотом гремит. Богов, певец, не будет никогда подлец, ты сам со временем осудишь меня за мглистый фимиам, за правду ж чтить меня ты будешь, она любезна всем векам. Он, бедный дворянин, безо всякого покровительства служивший с самого солдатства, оказался ныне на стуле сенатора Российской империи и обязан, невзирая ни на какие лица и обстоятельства, строго стоять за соблюдение правды и законов и вести постоянную борьбу с самими сенаторами, даже генерал-прокурорами, когда они действуют вопреки своему долгу. Сколько уж раз Державин выступал противо самых сильных, Бесконечная вереница дел. Защищал три тысячи малороссиян, которых силою отдали некогда князю Потемкину, и которые затем перешли к капитану Шамякину, доказывающему права владеть ими как крепостными. Боролся, как мог, с могущественным графом Заводовским и оберпрокурором сената Самойловым. «Да где уж там! Бесстыдные попрошаи! Погудело искусные! Обходили и обносили его перед императрицей. Ах! И не с кем поговорить, посетовать, поделиться. Как не с кем? А Катюха? Неужто пустяковина глупый раздор может отъемом отнять самого близкого человека, с которым сжился, да так что, когда он рядом, не замечаешь, а когда его нет, не находишь себе места? Мигом собрался Державин и кинулся в Питер. Катерина Яковлевна лежала в постели. Синие тени легли под ее прекрасными черными глазами. Морщинка, которой прежде не было, прорезала бледный лоб. Он встал у постели на колено, но Катерина Яковлевна своей слабой рукою закрыла ему рот. — Ганюшка, милый, прости, я была излишне сурова с тобой. — Я знаю, — слабо улыбнулась она, — ты мучаешься, чем бы порадовать государню». «Так вот, к дню твоих именин я собрала и переписала твои старые стихи в одну тетрадь, чтобы ты поднес их». Он благодарно приник к ней. С этого дня Державин удвоил, даже утроил свою нежность к жене, но она таяла на глазах. Более всего заботила ее судьба Державинских стихов. Катерина Яковлевна не без оснований считала мужа своего большим ребенком, который после ее кончины... В близости смерти она была уверена, порастеряет свои стихи. В долгом разговоре порешили они подготовить рукопись для напечатания. «Кстати, в Питер только что приехал наш дорогой копенька», — сообщила Екатерина Яковлевна. «Копнист!» — прекрасно воодушевился Державин. «Вот мы и попросим Василия Васильевича и нашего молодого друга Дмитриева, чтобы они к нам припожаловали». Перечитаем стихи, замечая ошибки. «Конечно, Ганюшка! Они могут собраться у нас и несколько часов на сие употребить». Державин уехал ненадолго в царское село, а Дмитриев и Капнист действительно сходились несколько раз для просмотра сочинений своего друга. По возвращении Державин пригласил к себе Капниста и Дмитриева с их поправками. Они встретились в кабинете. Катерина Яковлевна уже не вставала с постели. Слушая замечания друзей, поэт, согласно кивал головою, принял предложение Дмитриева заменить в стихотворении «Осень во время осады Очакова» ряд выражений, вместо «сверканием» поставил «мельканием», вместо «привожделенного» — «давно желанного». Но Дмитриев, уже стряхнувший прежнюю робость, хотел переписать целые картины, например, строки, в которых говорится о жене, ожидающей возвращения мужа с войны. Она задумчиво печально, в простой одежде и волосы, рассыпав по челу сидит за столиком в софе, и светло-голубые взоры ее всечасно слезы льют. Сие слишком просто жена плачет, горячился ребоватый Дмитриев. А ведь можно изобразить возвышенных и так, рассыпав по челу влосы, сидит от всех уединенно, за столиком облокотясь, налик твой кистью оживленный, с печальной нежностью глядит. Державин молчал, ничего не возразил Дмитриеву а затем терпеливо выслушал старого своего друга-капниста, разобравшего помимо прочих стихов его ласточку. Этой пьесой поэт особенно гордился, долго искал ей размер, пока не остановился на подражании свободному стиху. «О домовитая ласточка, о милосизая птичка, грудь краснобелая косаточка, летняя гостья певичка!» Ты часто по кровлям щебечешь, Над гнездышком сидя поешь, Крылышками движешь, трепещешь, Колокольчиком в горлышко бьешь. Ты, Гаврил Романович, Не утратил ли природной своей музыкальности слуха? «Девись такой разнобой в стихах твоих», Доказывал капнист. «Сие-то стихи я переписал чистым ямбом, Как ровно и гладко». «О, домовита сиза птичка, любезна ласточка моя, весенне гостя и певичка, опять тебя здесь вижу я!» Державин подумал, как далеко ушел он в поэзии, если даже друзья не понимают его. У Дмитриева получилось отвлеченно и безжизненно, у Капниста — гладко и скучно. Державин старался отвечать спокойно, но не удержался и осерчал. «Что же вы хотите, чтобы я стал переживать свою жизнь, по-вашему?» Он махнул рукою и ушел к Катерине Яковлевне. Только ей поверял Державин в своей печали. Новое назначение президентом комморт-коллегии, последовавшее 1 января 1794 года, не приближало, а удаляло его от службы. Императрица давно уже решила уничтожить коллегии, передав их дела в губернские правления. Державин мучился двусмысленным своим положением и порешил он обратиться с письмом к фавориту. Письмо вышло горячим. Меня бесит шиканами. Зная мое вспыльчивое сложение, хотят меня вывести совсем из пристойности. Репутация моя известна, и я надежно всякому в глаза скажу, что я не запустил нигде рук ни в частный карман, ни в казенный не зальют мне глотки вином, не закормят фруктами, не задарят драгоценностями и никакими алтынами не купят моей верности к моей монархине, и никто меня не в состоянии удалить от польз государя и своротить с пути законов. Ежели я выдался урод такой, дурак, который ни на что не смотря жертвовал жизнью, Временем, здоровьем, имуществом, службе и личной приверженности обожаемой мной государыне, Животворился ее славою и полагал всю мою на нее надежду, а теперь так со мной поступают, то пусть меня уволят в уединении оплакивать мою глупость и ту суетную мечту, что будто какого-либо государя слово твердо, ежели Екатерина Великая, обнадежив меня, чтобы я ничего не боялась, и не токмо, не доказав меня в вине моей, но и не объясняя ее, благоволила спять с меня покровительствующую свою руку. Имея столько врагов за ее пользы, куда я гожуся — какую я отправлять в состоянии должность. Я, кажется, со всех сторон слышу. Погоним, Бог его оставил. Исследую тысячу раз себя и не нахожу, что бы я сделал. Катерина Яковлевна одобрила письмо. «Поезжай, Ганюшка, еще не поздно восстановить справедливость». Державин в волнении, расхаживая возле ее кровати, говорил, «Как же я могу ехать в царское село и оставить тебя на два дни? Ты не имеешь фавору, но есть к тебе уважение», — тихо отвечала Катерина Яковлевна. «Поезжай, мой друг, Бог милостив. Может, я проживу столько, что дождусь с тобой проститься». Она тихо скончалась, 15 июля 1794 года. Тело ее было погребено на Лазаревском кладбище Александра Невской Лавры, невдалеке от могилы Ломоносова. Потрясенный ее кончиной Державин написал эпитафию, которую высекли на надгробии. «Где добродетель? Где краса? Кто мне следы ее приметит?» Увы, Здесь дверь на небеса, сокрылась в ней, да солнце встретит».